Благодарит за то, что я даровал ему жизнь. Теперь хочет отблагодарить тем же самым. Имеет намерение поднять всю империю против султана, но согласен поделиться властью со мной. Себе хочет Румелию, мне отдает Анатолию. Отдает, еще не имея. Уверен, что будет иметь. Пишет так: Я скажу всему миру. Что я думаю об их богах, ангелах, об их справедливости и тоске по свободе в душах людей, лишенных будущего, людей, единственное богатство которых — ненависть? Роксолана вынуждена была признать, что лже-мустафа не лишен острого ума. Ты не ответил ему? Почему должен был отвечать бунтовщику? Надо подать ему какой-то знак? «Ваше Величество, слушай меня внимательно. Силой этого человека не следует пренебрегать. Я сообщу о самозванце Падишаху, а ты подай весть бунтовщикам. Найди способ. Через некоторое время, никому ничего не говоря, снарядила Гасана с его людьми снова к польскому королю». Велела во что бы то ни стало склонить короля ударить на Орду, подставить свои заслоны, может, и возле Очакова, и перед Акерманом. Султан далеко. В Румелии бунтует самозванец. Огромная империя может не сегодня-завтра развалиться. Когда еще будет лучший случай? — А если король снова испугается, Ваше Величество? — спросил Гасан. Поезжай к московскому царю, поезжай к тем неуловимым казакам, найди отважных людей, но не возвращайся ко мне с пустыми руками. И осталась одна, уже и без верного своего Гасана. С тех пор душа ее охладела. так будто дохнула на нее из ас замхария. той части ада, где царит такой холод, что если выпустить оттуда хотя бы капельку, то все живое на свете погибло бы. Она овеяна адским холодом Ас-Замхария, охвачена такой безнадежной кручиной, что ей не помогли бы даже самые дорогие на свете султанские лекарства. Растертые в порошок драгоценные камни, за каждый из которых можно купить целый многолюдный город. Застывшее сердце ее обливалось кровью при одной мысли о сыновьях. Неистовая душа ее окаменела от тоски, думала о своих детях. Маленькими привязывали их к черной, как несчастье, дощечке, чтобы не дышали слишком жадно и не захлебнулись воздухом. А их уже обступали демоны смерти, которые ждали, когда ее сыновья захлебнутся собственной кровью. Какой ужас! Все, что она ценой своей жизни отвоевывала у демонов, становилось теперь перед угрозой уничтожения. Уничтожалась с жестокой последовательностью у нее на глазах, и не было спасения. Может... И султан потому так часто убегал от нее в походы, ведая, что ничем ей не поможет. Уехать — все равно, что умереть. Он умирал для нее чаще и чаще, но возвращался все же живой, а сыновей приносили на носилках смерти. Так кто же господствовал над ее жизнью? Солнце врывалось в безбрежный простор Софии. Снопы света падали сверху, и изо всех сил ударяли в красный ковер и словно бы красный дым поднимался в соборе. Все здесь клубилось, двигалось, вращалось волнами, от которых мутилось в голове. Роксолана, прячась от этого безумного вращения, зашла за один из четырех гранных столпов. Попыталась найти успокоение в холодных мраморных плитах, отчаянно уставилась взглядом в мраморные плиты, которыми обложен был столб во всю свою высоту. Красноватые плиты были в каких-то причудливых узорах, будто забытые письмена древности, будто послание к потомкам от гениев, сооруживших эту святыню.